«Как же вы-то об этом узнали, Василий Петрович?» — спросил увлекаемый любопытством Меркулов. «Слухом земля полнится, Никит Федорович», — отвечал морковников. «С чего-нибудь говорят же люди. Он за Волгой в низовых степях. Таких формазонов довольно есть. Только там чего-то их монтанами называют. А все те же формазоны, а то еще вертячками их там прозывают».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 Странно все это, Василий Петрович, — в раздумье молвил Меркулов. А мне бы, признаться, хотелось узнать хорошенько, что это за вера такая. Узнавать-то нечего, не стоит того, — ответил Марковников. Хоша ни попов, ни церкви Божьей они не чуждаются. И как служба в церкви начнется, приходят первыми, а отойдет идут последними. Хоша раз по три или по четыре в году к попу, на дух ходят и причастие принимают, а все же их не от Бога, от врага вождение, потому что, ежели бы их вера была прямая, богоугодная, зачем бы таить ее? Опять же тут и волхвование, и пляска, и верчение, и скаканья божеское ли дело сам посуди. Странное дело, — молвил Меркулов. «Чудное, как есть чудное, — сказал Василий Петрович, —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 По три до да по четыре раза надо уходят. Попу, значит, доход. Да кроме того, кто холстик по попадье, кто овощей со своего огорода, Работ, какая у попа случится, без зова придут и медные копейки с него не возьмут. От того попы берегут их, от того и говорят, что они по всему приходу самые усердные. Однако же закалякались мы с тобой, Никита Федорович. Глянь, последние остались.